Глава сороковая. После моих слов Лиза опять повеселела, и мы продолжили дурачиться. В конце концов я уронила ее на постель и, нависнув сверху, начала щекотать. Она хохотала, изгибалась и пыталась выползти из-под меня, а я старательно пресекала все ее попытки. «Аня, спаси меня!» Между приступами хохота простонала Лиза. «Но нет, барышня, вы уж как-нибудь сами разбираетесь» смеясь, ответила Аня, «в этом деле я вам не помощница». Набаловавшись и насмеявшись с Лизой, отправилась на кухню перекусить. На улице стояла чудесная погода, поэтому, взяв блюдо с кусками пирога и кружку чая, вышла на крыльцо и расположилась в плетеном кресле за столиком. «Можно присоединиться», — прозвучал низкий волнующий голос, и ко мне подошел Костя. Я кивнула и жестом показала на соседнее кресло. Выглядел он гораздо лучше, заметила ей легкий румянец и сияющие глаза, но еще оставались темные тени, залегшие под глазами. На осунувшемся лице блуждала улыбка. Поделиться. Глазами указала на тарелку с пирогом. Кира, я же по-прежнему могу к тебе так обращаться. Я кивнула, а он продолжил. Кира, я хочу объясниться. Было отчетливо видно, что он волнуется. «Когда я делал тебе предложение выйти за меня замуж, я не это хотел сказать. Так интересно, про что это он? Точнее, не совсем это. Теперь мне стало еще интереснее. Точнее это, но по-другому. Он поднял на меня несчастные глаза. Вот скажи, почему так получается? Со всеми остальными я всегда нормально разговариваю» и четко формулирую свои мысли, «А с тобой часто получается какая-то ерунда», я уже в голос хохотала. Но следующие его слова заставили меня вновь стать серьезной. «Я очень хочу, чтобы ты вышла за меня замуж». Вот это верный вариант того, что я хотел сказать. Безусловно, мне было приятно внимание этого замечательного мужчины, но я понимала, что пока не могу принять это предложение. Несмотря на то, что Костя показал себя как честный, ответственный человек и любящий отец, я его знала слишком мало. «Костя, не хочу тебя обманывать, ты мне очень нравишься, но я не готова выходить замуж». Он хотел что-то сказать, но я продолжила. «При этом я совершенно не хочу лишиться возможности общения с тобой». Медленно подбирая слова, высказала свои мысли. Он внимательно смотрел мне в глаза и размышлял. А я со страхом ждала, до чего он додумается. «Ты и замуж за меня не хочешь, но и отпустить не готова. Я правильно понял тебя?» Тихо спросил барон, задумчиво барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «В общем, да, я понимаю, как это некрасиво звучит, но дела обстоят как-то так». Теперь уже я смотрела на него несчастными глазами, в надежде, что он сможет решить эту сложную задачу, и он не подвел. «Я тебе нравлюсь, и ты не хочешь, чтобы я уезжал. Это же отлично!» «С этим можно работать. Я точно добьюсь твоего согласия, и ты все равно будешь моей женой», — радостно протянул Костя. «И у меня есть козырь, Лиза. У тебя нет шансов против нас». Широко улыбаясь, он взял мою руку и с чувством поцеловал тыльную сторону. «Смирись, моя драгоценная». Оказалось так приятно, когда мужчина проявляет настойчивость в желании удержать тебя. Мне кажется, что такая ситуация случилась со мной впервые. Мысленные плюсы от замужества с бароном давно перевесили мысленные минусы. На самом деле, минусов вообще нет. Но все таки что-то удерживало меня от данного шага. Так, держащимися за руки, нас и застал отец, выйдя из дома. «Смотрю, у вас все налаживается, когда свадьба?» — ехидно спросил батюшка. Я продолжала знакомиться со своим вторым отцом и все больше проникалась симпатией к нему. Отец умный, добрый, понимающий, но ехидный и язвительный, с отличным чувством юмора. Если бы мне дали возможность выбора, я бы выбрала именно его. Мы с Костей заговорили одновременно. Кира пока не дала своего согласия на свадьбу, но это ненадолго. «Ты все знал», — обвинила непонятно в чем отца. «Сегодня утром Константин Львович просил моего разрешения на брак с тобой. Я сказал, что решение только за тобой, и ты одна будешь его принимать. Я соглашусь с любым», — и, повернувшись к лекарю, добавил. «Константин Львович, вы обещали рассказ о себе и своей семье». «Да, конечно, я помню». Может, пройдем в дом, а то на улице становится прохладно». И передернул плечами, а я устыдилась. За всеми нашими разговорами я действительно забыла, что барон только сегодня утром очнулся после продолжительной болезни. Бросила короткий взгляд на Костю, он был спокоен, но сосредоточен. «Интересно, что он такого расскажет, и как эта информация отразится на мне?» Расположились в гостиной. По случаю теплой погоды камин не разжигали, кресла стояли полукругом для того, чтобы все собеседники видели друг друга. Отец налил два бокала вина для себя и барона, предложил и мне, но я отказалась. Было ощущение, что Костя собирается с мыслями, но ни я, ни батюшка его не торопили. На самом деле история получилась крайне некрасивая и банальная. Начал говорить он. «Я и моя семья всегда жили в столице. Я часто бывал при дворе и, можно сказать, приятельствовал с наследным принцем. Однажды на одном из балов решил выйти на балкон освежиться и стал свидетелем разговора, в котором планировали покушение на императора. Лиц, говоривших, я не видел, стараясь бесшумно выйти и предупредить стражу, видимо, невольно выдал себя, потому что, когда стража прибыла на балкон, там уже никого не было». А на следующий день всем было объявлено о том, что покушение хотел устроить я. Меня спасло только то, что я общался с принцем, и поэтому смог в этот же вечер предупредить его о готовящемся покушении, а он успел предупредить своего отца. Но дело было сделано чисто, и все улики однозначно указывали именно на меня, как на организатора преступления. Чтобы спасти мне жизнь, принц организовал побег». Я успел взять только Лизу и немного денег, которые были дома. Очень не хотелось вот так трусливо убегать. Но у меня на руках была дочь, которую нужно защищать. Весь этот год мы с Лизой переезжали из города в город, надолго нигде не останавливаясь. Тут-то и пригодилось мое образование лекаря. Мои дорогие тетушки, задействовали все силы и средства для того, чтобы меня оправдать. Императорские гвардейцы тоже не сидели без дела. И вот это случилось. Спустя год и за день до вашего появления у меня на пороге с ранеными мальчишками мне сообщили, что я полностью оправдан, а заговорщики найдены. Мы с Лизой отправились в путь, чтобы вернуться в столицу, но очень рады тому обстоятельству, что задержались у вас. Он закончил рассказ, и гостиная погрузилась в тишину. Да уж ну и история. Очень рад, что все хорошо закончилось. Выслушав вас, еще раз порадовался, что несмотря на старинный род и возможность занять высокое положение в обществе в столице, живу в глубинке и не имею никакого отношения к политике. Выразил наши общие мысли отец. Я тоже очень рад, что все наконец-то закончилось и что закончилось все, до моей встречи с вами. Допив вино. И, сославшись на усталость, барон покинул нас и отправился к себе в спальню, а мы с батюшкой остались. Когда-то мы с твоей мамой также сидели по вечерам у камина и разговаривали обо всем на свете, проговорил отец, отпивая из бокала. И спасибо тебе, Кира, за то, что ты вернула мне это. Еще недолго мы посидели в уютном молчании, а после тоже отправились отдыхать. Все будет хорошо. Я точно знаю.